На одной из улиц Еревана стоит двухэтажный дом. Многие в городе знают, что живет здесь известный в Армении ученый-историк, директор института Ашот Азратян. Его жена Асмик, молодая и красивая женщина, по профессии тоже историк, преподает в том же институте, где работает ее муж. Вместе с ними живут младшая сестра Асмик, студентка Ануш, и мать Ашота, которую все друзья Ашота и Асмик еще со студенческих лет за доброту и сердечность называют тетушкой Заруи. День, с которого все началось, был теплым весенним днем. Давно уже ушли в институт Асмик и Ануш. Дома остались только Ашот да тетушка Заруи. Ашот, как всегда, сидит в своем кабинете за письменным столом и работает. Тетушка Заруи, стараясь не шуметь, чтобы не мешать сыну, наводит порядок в гостиной. Входит Ашот. А смиг не пригодила, мама? Будешь обедать? Нет, подожду ее. Много работаешь, сынок? Так надо, мама. Успеешь, наработаешься? Нет, мама. Наука бесконечна, а жизнь коротка. Надо спешить. А ты думаешь, здоровью конца не будет? Не дай бог изведешь себя. Тогда что? Не беспокойся, ничего со мной не случится. Эх, а шот. отец твой тоже так говорил. Трудился, трудился и сгорел. И ты ведь работаешь, целыми днями работаешь. Не видим тебя совсем. Важный стал. <свят> <свят> ну, уж это ты зря. Пусть для других я там известный историк, директор научного института, восходящая звезда. Для тебя я так и останусь всегда твоим маленьким машотом. Ну, конечно, сынок. Сердце, ты мое беспокойное. Ну, ну, старушка моя. Ну ладно, работай, работай. Не буду мешать. Умный сын отцу замена. Пойду по хозяйству займусь. Ах, мама, мамочка. Здравствуй, старина. Ну как, удалось тебе встретиться с вице-президентом? Собираешься. Ну смотри же, обязательно узнай. Ну ладно, жду твоего звонка. Интересно, кого же все-таки пошлют в Париж? А вот и я. А, осьмик. Цветы? Нравится. Как всегда. Гвоздики. Первые весенние. Это мне? По какому случаю? Какое сегодня число? Число 15 -е. 15 апреля. Ну и что же? А, а, в самом деле. А говорил, никогда не забудешь. Да-да-да, да, да. Наша весна. Что-то грустный, мой Сократ. Грустный? Нет. Да, я на тебя хорошенько взгляну. Твои глаза меня никогда не обманывали. Ну-ка. Ну ничего, посмотри. ничего, Осьмиг. Просто устал. Может быть пообедаем? Чуть не забыла, какая изумительная история. Потом, потом расскажешь. Это тебе. Обо мне? Сегодня я со своими второкурсниками проходила последний период царства Рашакидов. Да. Один студент стал отвечать, и вдруг мне показалось, будто ты говоришь, ты, ты представляешь твои мысли, твои слова, даже жесты твои. Ну что оказывается, вот этот парень всем известным источникам предпочел твою последнюю работу. Ну, слово в слово повторил тебя, как живого классика. Любопытно. Я смотрела на него, а видела тебя. Чудо. Вспомнила студенческие годы твой первый научный доклад. М. Ашот, да? ты был в голубой футболке и дырочка от папироски вот тут. Ты помнишь? Ну, конечно, помню. Если бы ты знал, как мне хотелось скачать и сказать. А вы знаете, Ашот Аразян... Это мой муж. Мой. Ох, Асьмик, годы тебя совсем не меняют. А зачем? Вечно ты восторгаешься мной. Я же ведь простой смертный. Может быть. Но ты не похож на других. Ты для меня... Ну что во мне такого необыкновенного? Почему все такого мнения? <связательно> Удивительно. Опять все? Слушай, Ашот. Я иногда хочу, чтобы ты был мой, только мой, твой, понимаешь? Твой, только твой, только твой. Эх ты, мелкая собственница. Почему? Впрочем, все вы, женщины одинаковы. Любите, чтобы мужья держались подле ваших юбок. Как бы не сбежали, не заплутались где. Ты так меня понял, да? Ну ладно, ладно, пошутил. Я не поняла твои шутки. Добрый вечер. А, Марго, Марго добрый здравствуй. вечер. Сигарет нет. Люкс. Хочешь? Все равно. Опять куришь? Ну, сколько раз я тебе говорила, Ты бы Марго? лучше вместо наставлений нашла бы мне мужа. А сама почему не ищешь? Устала. О. А что скажи, пожалуйста, а что, когда Клара Цеткин выступала за эмансипацию женщин, она возлагала на них обязанность находить себе мужей? Эх, Марго, погоди, сестрица, ты еще не доктор наук и не можешь ответить на этот пикантный вопрос. Ну, что молчишь, ученый-зять? Да затрудняюсь понять тебя, Марго. Хм. А чтобы меня понять, нужно хоть один день просидеть в приемной моего дорогого прокурора и вскакивать на его звонки, как бенгальская обезьяна. Мужчины пошли. Эх, вы, ученые! Опять нет вина, только двин. Ну ладно, сойдет и этот мещанский напиток.